Дед Данила угостил Мировича, дал ему отдохнуть с дороги и стал расспрашивать об учении, о службе, обо всем его прошлом. Потом дед повел его в чистую горенку прилепленную сзади шалаша, мазанного глиной, и стройного еще отцом нашего героя. Под образом... На выбеленной стене развешаны пучки трав Чистое полотенце Глиняная кадильничка И с крапилом кубышка святой воды Тут же в мешке висит что-то запыленное Круглое А ходи, братья, сюда Узнаешь Это же твой тарбан. Ты на нем играл И на нем царицы песни пел. А собака Серко, помнишь, хоть и пропал, вон его сын, уже этот составился. Ну, говори, зачем же ты приехала в наши места? Да вот, мечтаю. Разыскать документы на нашей земле. Мирович рассказал Мойстрюку о цели своего приезда, сходил с ним на совет к священнику, а вскоре съездил в Переслав и в Полтаву. Условился с судейскими крючками и подал, куда следует прошение, о разыскании нужных документов. В переятине по указанию Мойстрюка, проживал некий его дальний родич, отставной повыдчик Григорий Мирович. Он его навестил. А старый сизый носом повыдчик объявился ему дядей. Доложил, что знает всех поветовых и губернских судовых и вызвался за него хлопотать. Мирович выдал ему доверенность и все, что оставалось у него из денег. А сам поспешил в липовый кут. Мне всегда были противно духота, пыль, И толкотня грязных, наполненных дегтем и рогошками городов, И наглые, жадные речи и рожи пьяных судейских строчил. Его снова манило в лес, в пчельник, к иволгам, горлинкам и к растелям. Будь что будет и долго ли протянется, а такого рая мне больше не найти». Прошел август, кончался сентябрь. Леса из зеленых становились красными и золотыми. Пчелы еще взлетали межульями, но их уже почти не было слышно. Собиралась отлетными большими стаями речная и лесная дичь. Лес и долина смолкли. Слышалось только шуршание желтевших махровых кистей камыша, до падающей в тишине древесной листвы. Майстрюк по крову повез на продажу в город собранный мед. С нашим героем остался только старый, подслеповатый наймит мастрюка.